Глава восьмая. Выбор сердца. Я наплакалась от души. Но пух, глаза заплыли. И, скорее всего, я была похожа на... Да на зареванную девчонку я и была похожа. Ну и пусть. Все равно никому я не нужна. Вот вернусь на землю, куплю новый билет, улечу на курорт. Я оплатила приличный срок аренды апартаментов. Да, несколько дней пропала, но не все же. Приеду, буду много есть и спать, и плавать. Стану толстая, загоревшая, как тюлень. Буду толстой самкой тюленя, и на меня не захочет уже взглянуть красавец-инопланетянин, у которого где-то в предках есть эльфы с какого-то там корабля-призрака. Ну и все. «Стыковочный сигнал?» Вдруг подскочил Зорик и уставился в иллюминатор. «Этот рыжий негодяй даже не пытался меня утешить». Он обиженно все это время притворялся подушкой. Только сопел, то ли расстроенно, то ли возмущенно. Я вытерла слезы и посмотрела в окно. Вернее, в иллюминатор, сжимая в руке кристалл связи, который Кай дал мне на прощание. Камень излучал тепло. Наш кораблик догонял другой, серебристый, с красными полосами вдоль корпуса. Да ладно, это же... Это... Это же шторм, прошептала я, узнавая корабль Кая. Зорик тут же оживился. Перепрыгнул через мои ноги и ткнулся носом в мой иллюминатор. Да, я же говорил, я же все рассчитал. 97 параметров. Он летит за тобой. Даже не берусь описать в силу непонимания, что происходило между кораблями. Что-то пищало, тренькало, мигали огни. Шторм нас нагнал, полетел рядом. Я словно в кино попала. Смотрела и ничегошеньки не понимала. А учитывая тот факт, что у нас и экипажа-то нет, только автопилот, и главное тут котяра, я просто решила, что я в онлайн-игре и будь что будет. Я даже бояться уже не могу. Автопилот мигнул зеленым, принял запрос на стыковку. Неугомонный Зурик что-то ввел в этот автопилот. «Так». «Не думать, не думать, космическая техника умная!» Через минуту раздался глухой удар. Я затаилась, не отрывая глаз от входа. «Ну?» «Открывай!» Словно сквозь слой ваты донесся голос Зорика. Кот требовательно смотрел на меня. Почему-то он хотел, чтобы именно я отдала нужную команду. Я дрожащими руками нажала на кнопку, на которую он мне указал. Какая-то дикая смесь будущего, каким оно мне видится по кино, онлайн-игрушечного и ретро, вроде рычага и кнопок. Непонятно мне все это. Шлюз распахнулся с мягким шипением, и в проеме возникла знакомая фигура. Микой передо мной предстал запыхавшийся Кай. Его обычный синий комбинезон сейчас был расстегнут до пояса, обнажая влажную от пота футболку под ним. Волосы обычно аккуратно причесанные, Сейчас взмокли на висках и над лбом и выглядели так, словно он их бесконечно ерошил. Ты... Я застыл, заметив, что у него немного дрожат руки. А как ты? Почему ты... Перегнал три грузовых конвоя. Хрипло выдохнул инопланетянин, делая шаг вперед. Проклятый автопилот Шторма вечно тормозит, но до заправки пришлось... Надо покупать новый. Зорик фыркнул в углу. Мор, герой, я же говорил, Алиса, он не сможет без тебя. И я шикнула на болтливого кота, который пытался испортить момент. Кай же на кота даже не взглянул. Его глаза, такие уверенные и веселые во время нашего недолгого общения, сейчас смотрели на меня с затаенным страхом. Алиса! Протянул он вперед раскрытую ладонь, словно предлагая мне вложить в нее свою. «Прости, я не могу. Не могу и не хочу просто отпустить тебя». «Но документы, закрепления...» «К черной дыре документы. Я хочу, чтобы ты осталась со мной. Но только если сама так решишь. Без кошачьих махинаций, без закреплений. Просто. «Потому что сама хочешь». Сбоку раздалось возмущенное кошачье фырканье. Несносное рыжее мохнатое существо никак не могло угомониться. Я скосила глаза. Зорик сидел в позе оскорбленного достоинства, вздернув уши и встопорчив усы. Все знают, как котики изображают свое настроение. Вроде морда же, мимики нет. Но всем понятно, их котячье величество недовольно. — Мур, спасибо за благодарность. Я тут старался, поднимал все связи, документы оформлял. Сделал все быстро, без волокиты, а вы? А он? Показал он лапой Накая. Даже комбинезон не застегнул. Примчался свататься и соблазнять, как сумасшедший. Неприличный пилот. Вот. У меня против воли дрогнули уголки губ. Неприличный пилот закатил глаза. Впрочем, когда он снова посмотрел на меня, тревога из них не ушла. И руку он все еще держал, протянутой ко мне. Зорику Кай укоризненно сказал. — Ты перегнул кот. Тот только фыркнул и отвернул морду. — А если... Если я опять передумаю, через неделю или месяц, Спросила я, глядя на протянутую мне ладонь. Тогда я лично отвезу тебя домой через неделю или месяц. Но дай нам шанс, Алиса. Ох, как же страшно. И в горле ком. И кажется, я сейчас снова начну реветь и хлюпать носом. Ты настоящий идиот. Вот. Мой голос дрогнул, я встала из кресла и шагнула к пилоту. — Немного. Но это же нормально для мужчины. Сама-то подумай. Кай улыбнулся той самой улыбкой, от которой у меня подкашивались ноги еще на фестивале бабочек. Кристалл в моей ладони вдруг вспыхнул ярко-синим, и я ойкнула от неожиданности. Кселонит же вдруг с каким-то облегчением выдохнул и улыбнулся уже широко и открыто. Подался вперед и цапнул меня за руку. — Я рад, Алиса. Ты приняла свой выбор и симпатию ко мне. Остаешься? Ну, ладно. Неуверенно улыбнулась я. Потом глубоко вздохнула, чувствуя, как что-то теплое разливается по груди. Но при одном условии. Любом. Сделал шаг вперед Кай. Из внутреннего кармана его расстегнутого комбинезона выглядывает уголок какого-то документа, невольно цепляя глаз. «И что он там прихватил? Те бумаги, что притащил Зорик? Впрочем, неважно. У меня тут судьба решается. Ты научишь меня управлять гравискатором по-настоящему. И вы не заставите меня быть механиком и бортинженером. И вообще мне не придется заниматься техникой. Я даже колесо на машине сама поменять не могу. Так что не надо мне рычаги всякие и вот это вот все». Покрутила я в воздухе свободной кистью руки. Кай выслушал и рассмеялся. Но по-доброму, светло и счастливо. А потом шагнул ко мне, подхватил в объятия и закружил на месте. Я взвизгнула, обхватила руками его за шею. В одной ладони я так и сжимала кристалл связи, который сейчас был почти горячий. «Договорились?» — настойчиво уточнила. «Да». «Диплом мой! Мур-ура! Целуйтесь уже, несносные гуманоиды! Все нервы бедному котику вымотали!» Я прыснула от смеха. Кай хохотнул и бросил. «Отвернись, бесстыжий!» И мы поцеловались. И кажется, хотя это совершенно невозможно за такой короткий срок, но я влюбилась. «Ведь невозможно же, да?» За три дня совершенно потерять голову. Или два. Сплошной розовый туман в голове. Ну, вот как-то так.